— Да, — ответила за меня Белл. — А я его сестра. Представитель главной страховой компании здесь. Он в приемной номер девять. Там все готово и вас ждут. Документы отдайте представителю главной. Она с интересом взглянула на меня. — Он уже прошел медицинское обследование? — О, да! — поспешила заверить ее Белл. — Брат, видите ли, плохо себя чувствует. Болел. Пришлось дать ему успокаивающее из-за сильных болей. Да, — Да-да-да, — сочувствующе закудахтала девица.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 И мужчина в белом халате принялся массировать мне живот, глубоко проминая его пальцами. «С этим никаких хлопот», — объявил он наконец. «Он совершенно пуст». «Он ничего не ел и не пил со вчерашнего вечера», — подтвердила Белл. «Прекрасно. Некоторые заявляются сюда нафаршированные, словно рождественская индейка. У них башка совсем не варит». «Да-да, очень верно». «Фу, ну, сынок, сожми-ка кулачки покрепче, пока я введу тебе иглу».